Глава тридцать «У меня вырывается нервный смешок. Думала, такое только в фильмах, когда надо мир спасать. Возможно, я немного драматизировал», — улыбается эльф. «Но сама по суде, в тебе огромная сила, и если ей неправильно воспользоваться, будет плохо. Я на практике в этом убедилась. Бурчу я, вспоминая случай в оранжерее. Но мир — это как-то слишком. Не такой уж у меня большой резерв». Да, как источник он пока маленький, но ведь ты только недавно родилась в этом мире. Я ничего не понимаю и хмуро смотрю на эльфа. Какой источник? Причём тут я? Знаешь, для баланса магии нужны и светлые, и тёмные источники. Это сказывается на магии во всём мире. Если не вернуть хоть один источник тёмной магии, то она начнёт вырождаться. Магам неоткуда будет взять энергию, они будут слабеть и в итоге тёмных больше не останется. «Это плохо для них, но миру должно быть всё равно», — возражаю я. «Всё ещё не понимаю. Это ведь как естественный отбор. Да, грустно, что какого-то вида животных больше нет. Мамонты, например, вымерли. Но мир живёт дальше. Тьма и свет связаны между собой, и без тьмы свет однажды тоже исчезнет. Они в балансе, циркулируют по кругу, перетекая из одного в другое». А как же быть с демонами? Разве ваш правитель не демонические источники сделал светлыми? Демоны-паразиты. Их энергия близка к тёмной, и когда-то они подстроили все тёмные источники под себя. Но для мира это было не критично. Как если бы река загрязнилась, но не пересохла. Понимаешь? Ух, я тру виски. Допустим, миру нужен тёмный источник, и поэтому я оказалась тут, можно и так сказать. Сплелись несколько случайностей. Твои склонности — то, что ты истинная. Поэтому ты тут. Пока в голове не укладывается. Я и есть источник. Твой резерв. То, как легко ты отдаёшь магию. Да. Но ты можешь сделать источником что-то другое. Передать эту способность. Я помогу, если захочешь так сделать. Но как так вышло, что в прошлый раз я практически умерла из-за магического истощения? У меня нет причин не верить Марианна, но всё это звучит слишком фантастически. Я же источник. Источник тоже можно исчерпать полностью, — говорит Эльф. А может, я поэтому и вернулась в прошлое, из-за того, что мир не должен был потерять источник? Вроде логично. Но тогда это не бьётся со словами Марианна о том, что я приду в ту же точку, то есть опять отдам магию Рою. Я говорил, что всё придёт в ту же точку но не говорил, что к этому нельзя подготовиться. В прошлый раз ты потратила весь резерв на... Скажем честно, так себе дракона. И это ни к чему хорошему не привело. Это у Нарои ещё мягко. Но мне возразить нечего. Сейчас я не хочу просто отдавать магию кому-то. А тогда я смутно чувствовала, что что-то не то, но была ослеплена чувствами. Причём только сейчас, в сравнении, я понимаю, что те мои чувства — Мало походили на любовь к истинному, скорее на зависимость и одержимость. Я всё время думала о Рое, даже когда пыталась сосредоточиться на учёбе или чём-то другом. Делаю глоток чая. Голова гудит, будто часовую лекцию прослушала, а всего лишь немного поговорила с Марианна. «Может, хватит этих намёков?» Со слабой надеждой спрашиваю я. «Почему именно я и что мне с этим делать? Я же ничего не умею!» Только разве что магию кому-то отдавать. Но больше не хочу. Как вспомните накопители, так вздрогну. Для тебя важнее другой вопрос. Эльф изящным движением подносит чашку к губам. Задай его. Другой? Что-то может быть важнее спасения мира? Хотя, если честно, есть ли способ быть вместе с истинным, но не навредить его дракону? Выдаю я нервно, перебирая пальцами. «Есть!» — уверенно произносит эльф. И молчит. Гад такой, не спеша отхлебывает чай и медленно возвращает чашку на место, будто специально тянет время. Проблема в том, что связь с истиной из другого мира отличается от обычной связи с истиной. И из-за этого человек перестаёт слышать дракона. На деле вторая ипостась никуда не девается. Просто обречена на вечное одиночество. Без связи человек не чувствует дракона. Не может сменить и постась. И что можно сделать? Я поддаюсь навстречу Мариана, не свожу с него глаз. Если есть хоть какой-то способ, я... Неужели я смогу быть стакером? Звучит пока что нереально, как несбыточная мечта. Когда я успела так привязаться к нему? Джеру надо будет найти способ обрести эту связь со зверем заново, сообщает Тельф. Надежда во мне тут же гаснет. Я-то думал, есть верное средство. А в итоге это вилами по воде писано. Найдёт Такер способ или нет. Я на это повлиять никак не смогу. Точно причиню ему боль, если буду рядом. Чёрт. Теперь к текущим делам. Тебе всё ещё нужна работа или так и будешь сбегать? Нужна, бурчу я. Только бы не хотела случайно сталкиваться с Такером. Это невозможно, он же тебя чувствует. Марианна словно озвучивает аксиому, которую знает каждый ребёнок. Чувствует. А я, значит, тоже смогу его чувствовать. При мысли об этом в груди разливается приятное тепло. Но я не должна даже мечтать о таком. Мне, наоборот, надо держаться от жира подальше. Попробуй, а я на это посмотрю. Улыбается Марианна. Может, мне перевестись в другую академию? А смысл? Смысл прост. Я смогу избегать рои Такера. Но взгляд эльфа подсказывает, что это не поможет. Чёрт. Да если прислушаться к себе, то я понимаю, что не хочу никуда уходить. Тут весело. Тут я, наконец, могу насладиться студенческой жизнью, как и хотела. Тут я встретила Джера. Ну, почти тут. Мариана кормит меня обедом и пресекает все попытки что-то ещё разузнать узнать. Предлагает расслабиться и не грузиться. Но мне этот совет кажется издевательством. Раз с растеньеводством у тебя не срослось, в качестве работы предлагаю другое. Тебе будет несложно. Надо будет выгуливать малыша Бионара. Выгуливать огромного кота? Где? Где-то в округе. Но сначала вам надо привыкнуть друг к другу. Поэтому сегодня ты его вычесываешь. У меня слов нет. Пока я в шоке, Мариана отводит меня в соседнюю комнату к коту и вручает огромную расческу для вычесывания шерсти. «Удачи!» — весело произносит эльф и закрывает дверь. Кот недоверчиво смотрит на меня и дёргает хвостом. Пути отступления нет. «Что ж, будем знакомиться?» — малыш Бионар. Нервно хихикую я. Малыш оказывается вполне контактным котом. Сначала он важно позволяет мне немного почесать спину и лапу, а под конец откровенно получает удовольствие, улёгшись на спину и подставив пузико. Мурлычет, как трактор, в прямом смысле слова. Вычёсывание кота оказывается очень недативным занятием. Я успокаиваюсь и успокаиваю мысли. Прихожу к выводу, что разговора с Такером не избежать. Лучше бы я не убегала, а прямо попросила время, чтобы подумать, переварить факт нашей истинности. Ведь он не понимает, почему я тогда убежала. Мариана провожает меня до комнаты. Мы договариваемся о прогулке с котом на завтра. Вечер я трачу на то, чтобы убрать кошачью шерсть с одежды и засыпаем мгновенно, только коснувшись подушки. Ночью мне снится, что я падаю в пропасть. Подскакиваю в кровати и понимаю, что это сон, но на основе реальных событий. Чувствуются подземные толчки. Как тогда в оранжерее, но чуть слабее. Я уже думаю будить селану и бежать куда-то в безопасное место. Но землетрясение прекращается. Подождав ещё немного, я снова засыпаю. В этот раз обошлось. Но что же происходит с источником? Утром у меня тренировка с такером, на которую я опаздываю. Ругаю про себя подземные толчки и нестабильность источника. Быстро собираюсь. Решила же, что пойду и больше не буду избегать Джера. Пока не знаю, расскажу всё как есть или же просто намекну что нас не ждёт ничего хорошего, если мы будем вместе, и мне надо подумать, потому что признаваться страшно. Я совсем не уверена, что решусь. Вроде бы опаздывала, но в итоге прихожу раньше Куратора. Странно. Но, может быть, так лучше? Пока буду ждать Такер и придумаю, что мне сказать. Знаешь, я тогда сбежала после поцелуя, потому что испугалась убить твоего дракона. Звучит так себе. Мы истинные, нам надо поговорить. Хм. Путного в голову ничего не приходит. Я решаю, что буду действовать по обстоятельствам. Он наверняка начнёт с вопросов, а мне надо будет только честно на них ответить. Я жду. Сначала стою, потом нахожу лавочку и сажусь. Джера всё нет. Это на него уже не похоже. Я начинаю волноваться, смотрю на время. Тренировка уже должна заканчиваться, а он так и не пришёл. Что могло случиться?